Издательство Эксмо. Федра Патрик. Библиотека утрат и находок. Маме, папе, Марку и Оливеру. Глава 1 Валентинов день. Как всегда, Марта была полна кипучей деятельности. Подбородок вперед, зубы сжаты, руки стискивают поручень верной тележки для покупок. Она упорно толкала ее вверх по крутому склону к библиотеке, плечи горели огнем. Булыжники, одетые волглой дымкой, что каждый вечер просачивалось в с моря, скользили под ногами. К вечернему мероприятию она подготовилась отменно. Все должно было пройти идеально, хотя сама она, как правило, Валентина в день не отмечала. Глупейший ведь праздник. Обманка, чтобы люди скупали плюшевых зверей и шоколад по грабительским ценам. Получи она вдруг Валентинку, она бы отослала ее обратно, а дарителю растолковала. Все это навязанная чепуха. Однако, если за что-то взялся, делай на совесть. В тележке позвякивали бутылки, доверху набитый черный пакет для мусора шуршал на ветру. Из стопки вывалилась книга. и ее страницы трепыхались, как мотылек угодивший в паутину. Она купила в супермаркете прекрасное розовое вино, бокалы для шампанского и салфетки с красными розочками. Встала по будильнику в 5.30, чтобы успеть напечь печенье в форме сердечек, и без глютена тоже, вдруг у кого из читателей аллергия на пшеницу. Захватила несколько запасных экземпляров романа на подпись автору. Когда кто-нибудь признательно ей улыбался или выражал благодарность, ее охватывало восхитительное ощущение. Одно из лучших на свете. Услышать «Молодец Марта» для нее все равно, что на солнышке понежится. Ради этой похвалы она готова была свернуть горы. На расспросы о работе у нее был заготовлен ответ. «Я книжный хранитель», — говорила она. Волонтер в библиотеке. Она устраивала мероприятия, проводила экскурсии, делала закупки, подшивала документы, давала советы по трудоустройству. Выступала в роли часов напоминалки, ключницы, ходячей энциклопедии, запасника канцелярской мелочевки, подсказывала милое местечко, куда можно выбраться на ланч. Если кому-то требовалось выплакаться, подставляла плечо. И все это разом. И всё это она любила. Не любила разве что будить посетителей перед закрытием и натыкаться в книгах на странные закладки, пилку для ногтей, талон в клинику сексуального здоровья, засохший ломтик бекона. Тарахтя тележкой мимо группки мужчин в сине-жёлтых шарфах Сеншевского футбольного клуба, Марта окликнула их. «Не забудьте, сегодня вечером в библиотеке мероприятия!» Но они лишь обменялись смешками, и пошагали себе дальше. Когда Марта наконец дотолкала тележку до небольшого приземистого здания библиотеки, у входной двери обнаружился грузный силуэт сидящего на корточках мужчины. «Привет!» — крикнула она, согнув запястье и глянув на часы. «Вы пришли на 54 минуты раньше?» Темная фигура повернула голову и, кажется, посмотрела на Марту, а потом метнулась прочь и скрылась за углом. Марта покатила тележку по дорожке. На двери полоскался плакат. Сильно заретушированного фото лучезарно улыбалась писательница Люсинда Ловел. Наискось через ее лицо шла жирная черная надпись. «Отмена». Марта неверяще распахнула глаза. В животе ёкнуло, словно ее внезапно выпихнули на эскалатор. Она приставила ладонь козырьком к глазам, и вгляделась внутрь здания. Тихо, темно, ни души. Она протянула дрожащие пальцы и коснулась слова, перечеркнувшего все ее усилия последних двух недель — планирование, организацию. Отмена — слово, которое ей никто не потрудился передать. В горле еще стоял комок, а дисциплинированный мозг уже включился — И стал перебирать, кому бы позвонить. Управляющий региональными библиотеками Клайв Фолдс ведет жену в бестрое дом Амаров на ужин в честь дня влюбленных. Именно он вместе с издателем устраивал приезд Люсинды. Младший библиотекарь беременная Сьюки Макдональд готовит для своего бойфренда Бена луковый пирог с сыром, аргумент призванный убедить его дать их отношениям еще один шанс. А Марта все разруливай. В очередной раз. «Ты живешь одна, значит, у тебя больше свободного времени», заявил ей Клайв, когда просил взять на себя приготовление к мероприятию. «У тебя нет семейных обязательств». При воспоминании об этих словах в груди стало тесно, руки повисли плетьми. Марта отвернулась, сделала глубокий вдох и заставила себя распрямить спину. «Ничего страшного», — подумала она. «Видимо, для отмены была уважительная причина, серьезная болезнь, а может, авария со смертельным исходом. Все, кто придет, увидят плакат. Пойду-ка я домой, займусь другими делами», — пробормотала она. Согнувшись, Марта ухватилась за бока тележки и рывком развернула ее в обратном направлении». Сверха сорвалась и плюхнулась на дорожку прозрачная пластиковая коробка. Марта наклонилась за ней и увидела, что печенье внутри поломались. Лишь тогда она заметила коричневый бумажный сверток, притулившийся у порога. Прямоугольный, обмотанный крест-накрест бечевкой, завязанный бантиком. Наверное, его оставил тот смутный субъект. На свертке было накорябано ее имя. Она подняла его, ощупала. «Кажется, книга». Марта положила ее в тележку к поломанным печеньям. «Что? Правда?» — в сердцах произнесла она. «Что только не придумают читатели, чтобы не платить штраф за просрочку книг». Тележка норовила скатиться вниз по склону. Приходилось ее придерживать. Коричневый бумажный сверток подскакивал внутри, пока она преодолевала булыжники. Она шла мимо домов оттенка засахаренного миндаля. В воздухе пахло солью и водорослями. Из дома омаров доносились смех и бренчание испанской гитары, и на миг она остановилась. Она ни разу здесь не была. Сюда было принято ходить парочками. Через окно она мельком увидела Клаева. Они с женой сидели почти соприкасаясь над столиком лбами. Лица их освещало трепетное пламя свечей. Мыслями они явно были далеко от библиотечных дел. «Миссис Фолтс, стоит быть поосторожнее, как бы волосы не вспыхнули», подумала Марта, отводя глаза. «Надеюсь, в обеденном зале есть огнетушители». Она нашарила свой блокнот «Чудо-женщина» и пометила себе уточнить этот момент у владелицы бистро Брэнды Тейлор. Вернувшись домой, в свой старый коттедж из серого камня, Марта оставила тележку снаружи. Года два назад она там и нашла ее ничейную, и приспособила для своей миссии стать незаменимой соседкой. Разгрузив тележку и войдя в прихожую, она сложила свою ношу аккуратными кучками на полу и прошла дальше, обходя винные бутылки. Коричневый бумажный сверток. пристроила на краешек обеденного стола заваленного всякой всячиной две недели назад в редкий свой визит сестра лилиан обвела столовую взглядом и уперла руки в бедра марта пора с этим уже что-то делать сказала она сощурившись до твоей кухни добраться все равно что полосу препятствий преодолеть мама с папой не узнали бы свой дом сестра была права Бетти и Томас Сторм любили, чтобы дом сверкал, чтобы каждая вещь была на своем месте. Но пять лет назад они умерли, а дом остался Марте. Их уход она залечивала тем, что старалась быть полезной людям и наполняла дом вещами, требующими заботы. Чёрный велюровый диван, на котором они втроем бок о бок каждый вечер смотрели телевикторины, теперь был полностью завален. Томас любил режим повышенной яркости, когда лица дикторов и актеров отливают оранжевым. Теперь телевизор был погребен под гобеленом из местной церкви, который Марта взялась подлатать. Здесь все очень важное, сказала она Лилиан, обводя рукой комнату, и терпеливо пояснила: хозяйственные сумки, пластиковые корзины, горы вещей на полу, на столе и вдоль стен все это дела. Я помогаю людям, а в коробках мамины и папины вещи. Настоящая берлинская стена. Давай вместе их разберем. Решим, что оставить, что выкинуть. Лилиан запустила пятерню в свои задорого высветленные бликами волосы. Честно, я не против, если ты займешься этим сама, Марта. У меня двое детей на руках, да еще строители никак оранжерею не закончат. Меж бровей у сестры залегли две складки. Они появлялись у нее всегда, когда ее что-то огорчало. Формой они напоминали Марте антилопьи рога. Сестра называла это «мамина бровь». Лилиан посмотрела на часы и покачала головой. «Слушай, прости, мне пора бежать. Созвонимся, ладно?» Но с тех пор сестры так и не поговорили. И вот теперь Марта лавировала между корзинкой с хрустальной люстрой бренды которую сама вызвалась помыть, и школьными брюками Уилла, своего племянника, которые она обещала отпустить и подшить заново. В черных пакетах для мусора лежало грязное белье Норы, у нее сломалась стиральная машинка. Марта перешагнула через голову дракона из Папье-Маше, у него после школьного праздника в честь китайского Нового года пострадали ухо и щека. Две недели у нее обретались рыбки и горшки с растениями Горация Джонса, который уехал в отпуск. Дверца Мартиной духовки сверкала чистотой. Водопроводный кран можно было глядеться, как в зеркало. Но почти весь пол был оккупирован этими одолжениями. А разложено все так было для удобства. Рассмотреть, оценить и решить, за что взяться прежде всего. И сделать пометку в блокноте. Зеленые галочки — выполнено. Янтарно-жёлтые звездочки в процессе. Красные точки — потерпят. Занятость сродни чистоплотности. Или там было праведности. Отсылка к фразе из проповеди протестантского священника, основателя методизма Джона Уэсли, «Чистоплотность сродни праведности». 1778 год. А еще чем дальше, тем больше она обнаруживала, что дела ее не отпускают. Руки и ноги находились в постоянном напряжении, делать, спешить, как у спортсмена в ожидании выстрела стартового пистолета. Да и к тому же, она нахлопотать для других, что останется в ее жизни? После тележки ломила руки и спину, но она все равно взялась за Уиловые брюки. На диване места уже не было. Пришлось пристроиться на деревянном кресле у окна с видом на залив. Море снаружи мерцало серебристым и чёрным, и луна на небе сияла почти в полную силу. Склонив голову над тканью, Марта старательно прокладывала аккуратные одинаковые стежки миллиметра по три каждой. Для сестры хотелось особенно постараться. Она протянула руку за ножницами и задела рукавом коричневый бумажный сверток. тот опасно лежал на самом краю обеденного стола. Марта пальцем подтолкнула его от края и вдруг заметила сзади чернильный штампик. Прочитанные и букинистические книги Чемберлена. Малтсбора. Хм, вырвалась у неё. Никогда раньше она не слышала о таком книжном магазине. Но если в свертке подержанная книга, то зачем ее сдали в библиотеку? Марта с любопытством переложила сверток на колени. Развязала бантик, и медленно развернула коричневую бумагу. Внутри ожидаемо оказалась книга, только без обложки и титульного листа. Книга была явно не библиотечная. Марте она напомнила тех лысых котов, что вроде и коты, но все равно выглядят странно. Страницы снаружи были ветхие и в пятнах, словно на них опрокинули кофе. Верхняя была порвана, Из-под неё выглядывала черно белая рыба, плывущая среди волн. Сверху лежали визитка и записка от руки. «Дорогая мисс Сторм, посылаю вам книгу, которая недавно ко мне поступила. Из-за плохой сохранности продать ее не удастся, однако для вас она может представлять интерес, судя по сохранившейся внутри надписи». С наилучшими пожеланиями, Оуэн Чемберлен. Владелец. Подрагивающими от предвкушения пальцами, Марта медленно перевернула несколько первых страниц, разглаживая их ладонью, и обнаружила изображение русалки, а над ней надпись от руки: Июнь 1985. Моей дорогой Марте Сторм. Блистай всегда. Зельда X Кто-то ахнул Оказалось, восклицание слетело с ее собственных губ. Зельда, прошептала она, и тут же прихлопнула рот ладонью. Много лет не произносила она имени своей бабушки, а тут оно вырвалось, и она почти испугалась, что перед ней сейчас возникнет отец с леденеющими от злости глазами. Зельда была неистощимой выдумщицей. Благодаря ей в доме легче дышалось. Она носила бирюзовые одежды и очки кошачий глаз в черепаховой оправе. Она единственная спасала Марту от напряжения, клубящегося над семейством Стормов. Марта перечитала надпись, и у нее перехватило дыхание. «Нет, это невозможно!» Пальцы вдруг ослабели, и она могла лишь наблюдать за тем, как книга выскальзывает из руки – и с глухим стуком падает на пол, шелестя пожелтевшими страницами и раскрываясь на каком-то развороте.